«Да, у него в все с золотыми медалями. И по отцу, и по матери». Сережа отодвинулся, высвобождая плечи из рук отца. «Как ты узнал меня?» — спросил Павел. «Как же не узнать? Говорят, мы очень похожи. Я у матери фотографию вашу взял. Ей зачем, а мне, а тебе?» во сколько не было?» «Пять лет». Щенок лизал Павлу руку, потом вспомнил о хозяине, прыгнул, нацеливаясь слезнуть его в лицо, но не достал. Теперь вы совсем вернулись? Но совсем, Сергей. Ты говори мне, ты условились? Хорошо. Я своего отчима отцом никогда не называл. Я твой отец. Ну, так случилось. Так у меня вышло. Я. Я знаю. Мать рассказывала. Щенок вдруг сел, упершись твердым обрубком в землю и принялся лаять, недоумевая, сердясь. — По-настоящему лает. Прорезался лай, — обрадовался Сергей. — Это он на нас. Давай хоть обнимемся. — Давайте. — Давай. Они обнялись. Павел поднял сына, поцеловал в угретый солнцем затылок по-звериному втягивая в себя родной запах, запах своего детеныша. Вот когда начинаешь платить. Судили, приговаривали, всякую боль сносил, не было слез, а сейчас испугался, напрягся, чтобы не пустить глазам слезы, загнать их назад в горло. А щенок прыгал возле них, радовался и лаял, лаял счастливый, что вот прорезался у него этот замечательный звук, сильные звонки. «Сынок!» — твердил Павел, — «сынок!» Безлюдный двор, летом все ребята кто где, а с ними и все бабушки и дедушки. Все же множеством глаз наблюдал за этой встречей отца с сыном. Много свидетелей набралось. И из окон двухэтажного дома смотрели, и из дверей во двор магазинов, с балкончиков во двор дома шороховых, даже из кабин разгружающихся грузовиков. Вернулся Павел Шорохов. Вот был свое. Пришел на сына взглянуть. Ну а дома у него нет. Жена не дождалась. Она и не ждала. Сразу выскочила за другого. Что-то теперь будет. И уже звонили Зинаиде соседки, те, кто знал ее рабочий телефон. Вернулся, мол, с сыном твоим обнимается посреди двора. А глянись, как это сделал Павел, никого во всем дворе, кроме него с сыном, безлюден двор. Но все же он почувствовал эти взгляды, эти шорохи, поползы, и он еще раз поцеловал сына в затылок, чтобы все знали. Потом они пошли через двор, и мальчик плечом касался руки отца, а щенок кружил, путался у них в ногах и был счастлив. «Мать на работе!» — Да. А этот? — Тоже. — Скажи матери, что я дня через два позвоню ей, что мне надо с ней кое-что обсудить. — Как ты щенка назвал? — Тимкой. — И у меня был Тимка. Я знаю, Фокс. — А ты почему взял Эрделя? Знаешь, каким он вымахивает? — С Фоксом надо ходить на охоту. Ты же не ходил, и я не охотник. Эрдель — сторожевая собака, друг. — Правильно выбрал. Очень умная порода. — Он и сейчас не дурак, а? Сережа улыбнулся в первый раз в том зеркале, в котором стирал себя ластиком, чтобы вспомнить сына. Сын его так улыбаться не умел, не получалось у Павла с улыбкой в том зеркале. Улыбался сын хорошо, но скупо, скупо, вот когда начинаешь платить. Все, хватит на сегодня. Больше никаких встреч, никаких разговоров. Предложи ему сейчас кто-нибудь из этих, из солнца поклонников, распить на троих или лучше на двоих, он бы согласился. Но не предложат, не догадаются, что этот нарядный господин прямой, Вот шагающий.